Глава 19 В переулке за индийским ресторанчиком, расположенным в четырех кварталах оттуда, в картонной коробке пряталась Молли Пикер. Время от времени до нее долетали запахи с кухни, незнакомые пряные ароматы, которых рот наполнялся слюной. Но ветер менялся, и в следующий миг ее обдавала смрадом ближайшей помойки. От вони протухшей пищи Молли прям таки выворачивала. Ее желудок метался между голодом и тошнотой. Она сжалась поплотнее. Дождь намочил картонную коробку, и она стала оседать, ложась на плечи моли противной оцаревшей мантии. Задняя дверь ресторанчика открылась, и моли зажмурилась от неожиданно яркого света, залившего переулок. Вышел человек в тюрбане, вытащил два мешка с мусором и отнес их на помойку. Он поднял металлическую крышку, швырнул туда мешки и с грохотом закрыл бак. Молли чихнула. По резко наступившей тишине она поняла, что он ее услышал. Его силуэт медленно приблизился к коробке. Голова в тюрбане выглядела пугающе огромной. Он уставился на Молле, а Молля на него. «Я есть хочу», — призналась она. Она заметила, как он взглянул в сторону кухни, затем кивнул. «Подожди», — сказал он и пошел назад. Через минуту он появился вновь с теплым свертком салфетки. Внутри была булочка, ароматная и мягкая, как пуховая подушечка. «А теперь уходи». Совсем не сердито проговорил он. Это был не приказ, а скорее доброе предложение. Тебе нельзя здесь оставаться. И не некуда идти. Ты хочешь, чтобы я позвонил кому-то? Некому звонить. Он посмотрел вверх. Дождь стих, сменившись мелкой моросью, и смоглое лицо человека в тюрбане блестело от влаги. «Я не могу отвезти тебя внутрь», — сказал он. «В трех кварталах отсюда есть церковь, «Когда холодно, они пускают людей переночевать». «Какая церковь?» Он пожал плечами, словно для него все христианские церкви были на одно лицо. «Иди по той улице, увидишь ее». Дрожа, Молли с трудом поднялась на ноги, от коробки, в коробке все затекло. «Спасибо», — пробормотала она. Человек не ответил. Еще не успев покинуть переулок, она услышала, как за ним захлопнулась дверь ресторана. Дождь припустил снова. Молли двинулась в указанном направлении, жадно поедая хлеб. Она никогда в жизни не ела такого вкусного хлеба. Он казался воздушным, как облачко. «Однажды», — думала она, — «я отплачу за его доброту». Молли помнила людей, которые были к ней добры, и всегда держала этот список в голове. Женщина в винном магазине, который угостил ее вчерашним хот-догом. Человек в тюрбане. И это доктор Харпер. Ни у кого из них не было причин делать Молли добро, однако они делали. Они были ее ангелами-хранителями, святыми. Иногда она мечтала разбогатеть, сунуть пачку денег в конверт и отдать этому человеку в тюрбане. Может, он тогда уже постареет? Молли вложит туда записку «Спасибо за хлеб». Он, конечно, ее не вспомнит, но она будет помнить его. Я не забуду, никогда не забуду. Она замерла. Ее взгляд был прикован к зданию через дорогу. Под большим белым крестом она увидела слова. «Миссионерская организация, пристанище. Добро пожаловать!» На дверь горел фонарь. Тепло и призывно. Некоторое время Молли не могла двинуться с места, глядя на сияние, выманивающее ее из темноты дождливой ночи. Сходя с тротуара и направляясь на другую сторону улицы, девушка ощутила странную радость. «Молли!» — окликнули ее. Она застыла. Ее перепуганный взгляд метнулся на звук. Это был женский голос, и шел он из фургона, стоявшего у церкви. «Молли Пикер!» — позвала женщина. «Я хочу помочь тебе!» Молли отступила, готовая к бегству. «Иди сюда. Я могу отвезти тебя в теплое место. Безопасное место. Залезай в машину». Молли покачала головой. Она медленно попятилась. Ее внимание было так поглощено женщиной, что она даже не услышала звука шагов за спиной. Чья-то рука зажала ей рот, подавив крик, и запрокинула ей голову с такой силой, что хрустнули позвонки. И тогда она унюхала его. Роме. Тошнотворно сладкий лосьон после бритья. «Угадай, кто это, Молли Дуролли?» – пробурчал он. «Я за тобой гоняюсь весь долбанный день». Девушка изворачивалась и сопротивлялась, но ее все равно тащили на другую сторону улицы. Дверь фургона открылась, и другая пара рук втащила Молли внутрь, швырнула на пол, а потом замотала липкой лентой ладышки и запястья. Взвизгнув шинами, фургон рванул вперед. В свете мелькавших за окном фонарей, Молли разглядела сидевшую рядом женщину. Миниатюрную брюнетку с быстрыми глазами и короткой стрижкой. Она положила руку на круглый живот Молли и удовлетворенно вздохнула, улыбнувшись страшной, мертвенной улыбкой. «Нам лучше вернуться», — заметил дворок. «Мы ее не найдем». Они уже час кружили по улицам, осмотрев каждую из них по меньшей мере дважды. Сейчас они сидели в машине Тоби, слишком измотанные для разговоров. От их дыхания затуманивались стекла. Наружу дождь наконец утих, мостовая блестела лужами. «Надеюсь, она в безопасности», — думала Тоби. «Надеюсь, она в каком-нибудь теплом и сухом месте». «Она знает улицы», — сказал дворок. «Она сможет отыскать себе укрытие». Он потянулся к тобе и сжал ее руку в своей. Они смотрели друг на друга в темноте, Оба очень устали, но никто не хотел, чтобы этот вечер кончался. Дворок склонился к ней и только успел коснуться ее губ, как запиликал его пейджер. «Это может быть насчет Молли?» — сказала она. Дэниел снял трубку ее автомобильного телефона, минуту спустя положил ее и вздохнул. Это не насчет Молли, но наш вечер придется прервать. Снова на работу? К сожалению, ты можешь меня подбросить, здесь недалеко. А как же твоя машина? Я доберусь назад на фургоне Мурга. Тоби завела мотор, они поехали на север в сторону Чайна Тауна, по мокрым от дождя улицам, светящимся разноцветными вечерними огнями. «Вот», — сказал дворок, чуть — «чуть-чуть вперед». Она уже заметила проблесковые маячки. Три патрульные машины бостонской полиции были беспорядочно припаркованы возле китайского ресторана. Белый фургон с надписью «Штат Массачусетс» задом выезжал на Нап-стрит. Тоби притормозила за одной из патрульных машин, и дворок вышел. — Если что-нибудь узнаешь про Молли, позвонишь? — спросила она. — Позвоню. Он улыбнулся, махнул ей на прощание и двинулся к заградительной ленте. Полицейский узнал, его и жестом пригласил пройти. Тоби потянулась к ручке переключателя передач, но затем передумала, и осталось наблюдать за собравшейся толпой. Даже в полночь любопытных было предостаточно. В воздухе витало странное легкомыслие, двое мужчин заключали пари, женщины смеялись. Только у полицейских был мрачный вид. Дворок стоял прямо перед ограждением, беседуя с человеком в штатском, детективом. Он указал в сторону переулка, Затем сверился со своим блокнотом. Дворог удивленно вскинул голову. В этот момент он заметил, что Тоби еще не уехала. На глазах у недоумевающего детектива Дворог резко развернулся, поднырнул под ленту и направился к машине Тоби. Она опустила стекло. «Я просто хотела немного посмотреть», — сказала она. «Наверное, я так же патологически любопытна, как и все эти люди. Странное сборище». «Да, эти сборища всегда странные». Что случилось в переулке? Он склонился к окну и спокойно проговорил. Нашли тело. Судя по документам, его имя — Ромулус Белл. Тоби непонимающе взглянул на него. «Больше известен как Роме», — пояснил дворок. «Это сутенер Молли Пикер». Тело было распростерто на мостовой, застоявшим тут же синим таурусом. Левая рука была придавлена туловищем, а правая выставлена вперед, словно труп указывал на ресторан в конце переулка. «Расправа», — подумал дворок, разглядывая входное отверстие на правом виске. «Свидетелей нет», — сообщил детектив Скорпина. Один из старейших полицейских, которому уже недолго оставалось до пенсии, он был знаменит своими жуткими накладными волосами. И сегодня его накладная шевелюра выглядела так, словно он налепил ее в попыхах. Тело было обнаружено сегодня примерно в 22.30 какой-то парочкой, выходившей из китайского ресторана. Это их машина. Скорпина указал на синий Таурус. Один из жильцов с верхних этажей где-то в районе 10 выходил в переулок выкинуть мусор, но тело не видел, поэтому мы полагаем, что это произошло после 10. В бумажнике нашлось удостоверение личности. Один из патрульных узнал это имя. Он разговаривал с убитым вчера, спрашивал о той девушке, которую вы ищете. Белла видели в бостонской городской больнице сегодня вечером около девяти. Кто видел? Это девушка Молли Пикер. Он зашел к ней в палату. Дворок натянул резиновые перчатки и наклонился, чтобы поближе рассмотреть труп. На вид жертвы было чуть за тридцать стройный мужчина с прямыми черными волосами, напомаженными и уложенными аля Элвис. Его кожа была еще теплой, а вытянутая рука загорелой и мускулистой. «Простите, что говорю так, док, но это выглядит не слишком уместно». «Что именно?» «Что вы разъезжаете с этой врачихой?» Дворок выпрямился и повернулся к Скорпино. «То есть?» «Она под и я слышал ее мать». Не выкарабкается. «А что еще вы слышали?» Скорпин запнулся, оглядываясь на толпу в переулке. «Есть новые обстоятельства. Ребята Альпрана прочесывают аптеки по городу. Он охотится за чем-то действительно веским. Если ее мать умрет, дело начнут рассматривать как убийство, и тогда будет и вправду неловко, что вы с ней вместе приезжаете на место преступления». Дворок снял перчатки, неожиданно разозлившись на Скорпина. Те часы, которые он только что провел рядом с Тоби, заставили его усомниться в ее способности к насилию, и уж тем более к насилию в отношении собственной матери. — Черт, там повсюду репортеры! — продолжал Скорпина. — Они вас знают. А скоро и доктор Харпер будут узнавать в лицо. Они припомнят, что увидели вас вместе, и пуф, пожалуйте на их долбанные первые полосы. Он прав, — подумал дворок, и разозлился еще больше. «Это выглядит нехорошо», — сказал Скорпина, подчеркивая каждое слово. Ее пока не обвинили ни в каком преступлении. «Вопрос времени. Поговорите с Альпраном». «Послушайте, мы можем перейти к текущему делу?» «Да, разумеется». Скорпина с отвращением взглянул на Ромулса Белла. «Я просто хотел дать вам маленький совет, док». Такому парню, как вы, не нужны неприятности. А женщина, которая сбивает собственную мать... Скорпина, окажите мне услугу. Да. Не ссуйте свой чертов нос не в свое дело. Ту ночь тобе легла спать в постель Эллен. Вернувшись из кричащей пестрого чайна-тауна, она вошла в дом и ощутила, что попала в безмолвное, безвоздушное пространство. Она чувствовала себя зажатой в этих стенах, погребенной себя в спальне она включила радио, классическую музыку для полуночников, и прибавила громкость так, чтобы было слышно даже под душем. Сейчас она отчаянно нуждалась в музыке, в голосах, хоть в каком-нибудь звуковом фоне. Когда Тоби вышла из души, вытирая полотенцем мокрые волосы, музыка уже закончилась, сменившись шипением. Она выключила радио. В наступившей тишине нестерпимо ощущалось отсутствие Эллен. Остро, как физическая боль. Тоби прошла по коридору в комнату мамы. Не включая свет, она так и стояла в полутьме, вдыхая запах Элен, Чуть сладковатый, как аромат летних цветов, которые мама так любовно растила. Розы и лаванды. Она открыла стеной шкаф и рассеянно коснулась одного из висевших там платьев. Она узнала его на ощупь. Летнее льняное платье. Совсем старое. Тоби припомнила, что Элен одевала его на выпускной вечер Вики. И вот оно здесь висит среди других вещей, которые Элен копила годами. «Когда в последний раз я водила тебя по магазинам?» «Не помню. Не помню, когда в последний раз покупала тебе платье». Она закрыла дверцу шкафа и села на кровать. Несколько дней назад она сменила белье в надежде, что мама скоро вернется домой. Теперь Тоби почти жалела об этом. постели источала безликий запах стирального порошка. Все следы маминого пребывания были сорваны вместе с простынями. Тоби легла, думая обо всех тех ночах, которые провела здесь Эллен, пытаясь уловить в воздухе невидимые следы ее присутствия. Она закрыла глаза, сделала глубокий вдох и уснула. Утром ее разбудил звонок Вики. Телефон успел прозвонить восемь раз, прежде чем Тоби доковылял до своей спальни и сняла трубку. Спросонья, она плохо понимала, что говорит сестра. «Нужно принимать решение, Тоби. Но я не могу сделать это сама. не такое не по плечу». «Какое решение?» «Мамин аппарат искусственного дыхания». Вики поперхнулась. «Они хотят отключить его?» «Нет». С Тоби мигом слетели остатки сна. «Нет». Они сделали вторую ЭЭГ и сказали, что это... «Я еду. Не позволяем ничего трогать, слышишь, Вики? Не давай им трогать этот проклятый аппарат». Через 45 минут она входила в отделение реанимации. Вики стояла возле бокса Элен, а рядом с ней доктор Стенглас. Тоби сразу направилась к матери, наклонилась и шепнула. «Я здесь, мама, я рядом». «Сегодня утром сделали второе ЭЭГ», — сказал доктор Стенглас: «Активность отсутствует. Новое кровоизлияние ухудшило картину. У нее отсутствует спонтанное дыхание, вдобавок». «Не думаю, что нам стоит обсуждать это прямо здесь», — возразила Тоби. «Я понимаю, что это нелегко» произнес Стенглас. «Но ваша мама все равно не понимает ничего из того, что мы сейчас говорим». «Я не собираюсь разговаривать на эту тему. Во всяком случае, не здесь». Отрезала Тоби и вышла из бокса. В Маленькой совещательной комнате отделения интенсивной терапии они сели за стол. Мрачно молчащие Тоби готовы разрыдаться Вике. Доктор Стенглас, которого Тоби считала компетентным, но бесстрастным человеком. Чувствовал себя явно неуютно в новой роли семейного советника. «Прошу прощения, что поднял этот вопрос», — начал Стэнглас, Но он действительно назрел. Прошло четыре дня, мы не видим никаких улучшений. Обе ЭЭГ не выявили никакой активности. Кровоизлияние было обширным, мозг перестал работать. Аппарат искусственного дыхания всего лишь тянет время. Он помолчал и добавил. Я действительно считаю, что так было бы гуманнее. Вики посмотрела на сестру, затем снова на Стенгласа. Если вы и впрямь думаете, что шансов нет, он не знает, возразила Тоби. Никто этого не знает. Но она страдает, проговорила Вики. Это трубка у нее в горле, сети иголки. Я против отключения аппарата. Я только думаю, чего бы хотела мама, не тебе решать. «Не ты за ней ухаживаешь». Вики съежилась и широко раскрыла глаза, словно от удара. Тоби схватилась за голову. «Боже, прости меня, я не это хотела сказать». «Мне кажется, ты именно это и хотела сказать». Вики поднялась. «Хорошо, тогда решай сама, раз ты считаешь, что только ты любишь ее». Она вышла из комнаты. Почти сразу за ней последовала доктор Стенглас. Тоби все еще сидела, опустив голову, ее била дрожь от злости и отвращения. К самой себе, к женщине, называвшей себя Джейн Нолан. «Черт возьми, не бы только найти тебя. Остаться бы хоть на минуту с тобой наедине». К обеду гнев и адреналин выветрились окончательно. У Тоби не было сил даже на попытку отыскать дворока. Сейчас ей вообще не хотелось ни с кем говорить. Она сидела у постели Эллен, откинувшись на спинку стула и закрыв глаза но не могла избавиться от образа, лежавшей рядом матери. Каждый раз, слыша тихое шипение аппарата искусственного дыхания, она представляла, как поднимается и опускается грудь Эллен. Легкие наполняются воздухом. Обогащенная кислородом кровь устремляется от легочных альвеол к сердцу, а затем к мозгу, где и циркулирует бессмысленно и бесполезно. Она услышала, как кто-то вошел в бокс. Открыв глаза, она увидела доктора Стейнглса, стоявшего у изножей кровати. Тоби. Тихо проговорил он. «Я знаю, это очень тяжело для вас, и все же мы должны принять решение». «Я не готова». «Мы в сложном положении. Отделение переполнено, а если поступит, к примеру, инфаркт, нам потребуется место». Он помедлил. «Мы продержим ее на искусственном дыхании, пока вы не примете решение, но и вы войдите в наше положение». Тоби промолчала, Не сводя глаз с Эллен, она думала. «Какая же ты хрупкая! И с каждым днем будто бы становишься еще тоньше!» «Тоби!» Она взглянула на Стэнглса. «Мне нужно еще немного времени. Я должна быть уверена?» «Я могу прислать к вам невропатолога. Советов мне больше не требуется». «Возможно, требуется. Может быть, пожалуйста, просто оставьте меня в покое». Доктор Стэйнглесс отступил, удивившись злости в ее голосе. Несколько медсестер наблюдали за их разговором из коридора. «Извините», — опомнилась Тоби. «Подождите немного, мне нужно время, еще один день». Она взяла сумочку и вышла из отделения, ощущая, что сестры продолжают следить за каждым ее шагом. «Куда мне теперь идти?» — думала она, входя в лифт. «Как мне бороться, когда нападают со всех сторон?» Противник, словно гигантский спрут, окружил ее множеством щупалец. Детектив Альпрен, Жен Нолан, ее давний противник Дак Керри и Валенберг. Сначала она поставила его в неловкое положение, потребовав вскрытия. Затем принялась доставать неприятными расспросами о пациентах с БКЯ. Она, разумеется, нажила себе врага, но до сих пор, насколько она могла судить, не нанесла ему особого вреда. «Тогда почему Брент Хилл так ополчился на меня?» Что они пытаются скрыть? Лифт остановился на втором этаже, чтобы впустить пару финансовых лерков, чей рабочий день как раз подошел к концу. Тоби взглянула на часы и увидела, что уже шестой час. Официально наступили выходные. Она мельком заглянула в коридор административного отдела и ее вдруг осенило. Выскочив из лифта, Тоби направилась к медицинской библиотеке. Дверь была еще не заперта, но весь народ уже разошелся. Она включила справочный компьютер. Загорелся экран поисковой системы Medline графе имя автора она набрала Валенберг, Карл. Появились названия пяти статей, перечисленные в обратном порядке. Самая свежая была трехлетней давности. Вышла в журнале «Клеточная трансплантация». васкуляризация при введении клеточной суспензии нейротрансплантата крысам. Были здесь и соавторы. Врач Гедон ярбора и кандидат наук Моника Траммель. Тоби уже собиралась перейти к следующей статье, но ее взгляд внезапно зацепился за одно из имен. Гидеон Ярбера. Она вспомнила о лысого человека на похоронах Робби. Высокого, элегантного, который пытался выступить миротворцем в ее споре с Валенбергом. И Валенберг назвал его Гидеоном. Тоби перешла к справочному столу и достала с полки. Перечень специалистов по медицине. В разделе хирургии она обнаружила следующее. Ярбора, Гидеон, нейрохирург, бакалавриат, биология, Дартмут. Законченная высшая, Ельский университет. Стажировка, Хартфордская больница, общая хирургия. Нейрохирургия под руководством Питера Бента Брайма Арестован в 1988 году. Аспирантура. Научно-исследовательский институт старения Рослин, Гринвич, Коннектикут. Текущая практика Уэлсли, Массачусетс, Центр хирургии Ховард. Институт Рослин. В этом заведении когда-то работал и Валенберг. Робби Брейс говорил, что Валенберг ушел из Рослина из-за какого-то скандала с женщиной и еще одним коллегой. Любовный треугольник. Мог Ярбара быть тем третьим? Она перетащила справочник к компьютеру и на этот раз в графе автор набрала имя Ярбара. Появилось несколько статей, среди них уже виденная из клеточной трансплантации. Тоби перешла к первой статье, опубликованной 6 лет назад, и прочла краткий обзор. Здесь описывались эксперименты с фрагментами мозговой ткани крысиных зародышей, разделенной на отдельные клетки с помощью энзима трипсина. Затем... Они вводились в мозг взрослых крыс. Присаженные клетки благополучно приживались, образуя работоспособные колонии, снабженные новыми кровеносными сосудами. Холодок пробежал у нее по спине. Тоби щелкнул на следующую статью из журнала «Экспериментальная нейробиология». Имена соавторов Ярбора незнакомы. Статья называлась «Морфофункциональная интеграция трансплантированных эмбриональных клеток мозга у крыс». Здесь вреза с кратким содержанием не было. Тоби просмотрела заголовки других статей. Механизмы взаимодействия вживленных эмбриональных тканей с мозгом реципиента у крыс. Забор эмбриональных клеток мозга у крыс в разные периоды гестации. Криоконсервация эмбриональных мозговых трансплантатов у крыс. К этой статье прилагался врез. После 90-дневного содержания в жидком азоте Эмбриональные мезонцефальные клетки показали значительно сниженную выживаемость в сравнении со свежими. Для наилучшей приживаемости требуется обеспечить немедленную пересадку свежезабранных эмбриональных тканей мозга. Тоби уставилась на последние слова: свежезабранных эмбриональных тканей мозга. Холод сковал спину. Она щелкнула на последнюю статью трехлетней давности. «Пересадка эмбриональных гипофизарных тканей у престарелых обезьян. Возможность продления жизни». Авторами числились Ярбара Валенберг и кандидат наук Моника Траммель. Это была их последняя совместная публикация. Вскоре после этого Валенберг и его партнеры покинули Рослин. Возможно, причиной тому были их спорные исследования? Тоби встала и подошла к библиотечному телефону. Пока она набирала номер дворока, Сердце учащенно билось. К телефону никто не подходил. Она взглянула на часы. 4.45. Включился автоответчик. «Это Дэн. Пожалуйста, назовите свое имя и номер телефона». «Дэн, сними трубку», — взмолилась Тоби. «Пожалуйста, сними трубку». Она помолчала в надежде услышать живой голос, но напрасно. «Дэн, я в больнице Спрингер. Медицинской библиотеки, добавочный номер 257». Тебе стоит взглянуть на то, что здесь есть на Мэдлайне. Прошу тебя, пожалуйста, перезвони мне быстрее. Дверь библиотеки открылась. Тоби обернулась и увидела заглянувшего в дверь охранника. Похоже, мужчина был удивлен не меньше, чем она. «Мэм, я должен запереть помещение». «Вы видите, я звоню». «Заканчивайте звонок, я подожду». Тоби разочарованно повесила трубку и вышла из библиотеки. И лишь дойдя до лестницы, она вспомнила, что... Не выключила компьютер. Сев в машину, она решила позвонить дворуку по прямому номеру на работу. И снова попал на автоответчик. На этот раз никаких сообщений она решила не оставлять. Тоби яростно крутанула зажигание и выехала со стоянки. Она вела автомобиль машинально, полностью погрузившись в размышления над тем, что вычитала на медлайне. Нейротрансплантаты. Эмбриональные клетки мозга. Продление жизни. Так вот, над чем трудился Валенберг в Росслине. А его партнером был Гедон ярбора нейрохирург, нынче практикующий где-то в Уэлсли. Тоби свернул на заправку и попросил у продавца телефонный справочник Уэлсли. В желтых страницах в разделе «Медицинская помощь» она нашла то, что искала. Центр хирургии Ховард. Многопрофильная помощь. 1388 Эйсли-стрит. Ховард. Это название встречалось в карте Гарри Слоткина. Когда Робби привозила ее в Брентхилл посмотреть на историю болезни Гарри, она видела это название в перечне назначений. Предоперационно-валиум и транспортировка в Центр хирургии Ховард в Уэлсле. Шесть часов утра. Она вернулась в машину и поехала в сторону Уэлсли. Когда Тоби добралась до Ховарта, у нее в мыслях уже наступила ясность, и картина складывалась поистине чудовищная. В спустившихся сумерках, поставив машину на другой стороне улицы, она пригляделась к неприметному двухэтажному зданию. Оно сильно обросло кустарником и деревьями. Небольшая стоянка перед входом пустовала. В верхних окнах свет не горел, приемные, расположенные внизу, были освещены, однако никакого движения не наблюдалось. Тоби вылезла из машины и подошла к главному входу. Двери были заперты. В окне была вывешена табличка с именами врачей. Мэрль Лам, акушерство и гинекология. Лоренс Ремингтон, общая хирургия. Гидон ярбора нейрохирургия. Интересно, подумала она. Вроде бы Гаррис Лоткина возили сюда из-за искривленной носовой перегородки. Однако ни один из этих врачей не был отоларингологом. Откуда-то изнутри здания доносилось тихое гудение. Отопление? Генератор? Тоби не смогла определить, что это за звук. Она обошла здание, однако густые заросли не позволяли ничего разглядеть через окна. Гудение неожиданно стихло, наступила полная тишина. Тоби завернула за угол, и позади здания обнаружила небольшую мощеную площадку. Тут стояли три автомобиля, и один из них — темно-синий СААП «Машина Джейн Нолан». Задняя дверь здания тоже была заперта. Тоби вернулась в машину и еще раз попыталась застать дворока на службе по прямой линии. Она не слишком надеялась на ответ, поэтому даже вздрогнула, услышав резкое «да». Она взахлеб затараторила. «Дэн, я знаю, чем занимается Вайнберг, Знаю, как заражаются его пациенты». «Тоби, послушай меня. Немедленно звони своему адвокату». «Это не инъекции гормонов. Они пересаживают гипофизарные клетки из эмбриональных тканей мозга. Но что-то пошло не так». Каким-то образом они занесли быка я, и теперь пытаются скрыть это, скрыть катастрофу, чтобы правда не всплыла на поверхность. Да послушай же меня. У тебя серьезные неприятности. Что такое? Я только что говорил с Альпраном. Дворок помолчал, потом тихо продолжил. Они выписали ордер на твой арест. С минуту она сидела, молча разглядывая дом напротив. Опять они опередили меня, думала Тоби. Они все время на шаг впереди. «Вот что, по-моему, тебе стоит сделать». Снова заговорил он. «Позвони своему адвокату, попроси, чтобы он поехал с тобой в полицию в участок на Беркли-стрит. Дело будет передано туда». «Почему?» «Из-за твоей мамы, ее состояние. «Убийство, вот что он имел в виду. Вскоре это будет признано убийством». «Не надо ждать, пока Альпран арестует тебя дома», — продолжал дворок. Это станет лакомым куском для акулы СМИ. Сдайся добровольно, чем быстрее этим лучше. Почему они выписали ордер? Почему именно сейчас? Они раздобыли новые улики. Какие улики? Тоби, приезжай. Я могу тебя встретить. по этим вместе. Я никуда не поеду, пока не узнаю, что это за улики. Дворог замялся. Фармацевт из аптеки недалеко а то его дома сказала, что заполнял рецепт для твоей мамы. 60 таблеток Кумадина. Она сказала, что ты... Продиктовала назначение по телефону. «Это ложь!» «Я всего лишь передаю тебе ее слова». «Откуда ей знать, что это звонила я? Любая другая женщина могла представиться моим именем. Это могла быть Джейн. Откуда она знает?» «Тоби, мы все уладим, я обещаю. Но сейчас тебе лучше поехать туда добровольно. И безотлагательно». «И что, провести ночь за решеткой?» «Если ты не приедешь сама тебя могут продержать там в течение нескольких месяцев». Я не причиняла зла своей матери. Тогда приезжай скажи это Альпрену. Чем дольше будешь тянуть, тем хуже для тебя. Я буду ждать здесь. Пожалуйста, приезжай. Тоби была слишком подавлена, чтобы спорить, и слишком устала, чтобы обдумывать сейчас свои будущие действия. Позвонить адвокату, поговорить с Вики, договориться, чтобы оплатила счета, присмотрела за домом и отогнала машину. И деньги. Нужно будет снять деньги с пенсионного счета. Адвокаты недешево. Тоби, ты поняла, что тебе надо сделать? Да, прошептала она. Я сейчас собираюсь уходить с работы. Где встретимся? Полиция. Скажи Альпрану, что я еду. Скажи, пусть никого не посылает ко мне в дом. Как скажешь. Я тебя жду. Кладя трубку, Тоби заметила, что у нее затекли пальцы. Так крепко она ее держала. Вот гром и грянул, подумала она и стала мысленно готовиться к предстоящим испытаниям. Отпечатки пальцев, снимки в полицейское досье, репортеры. Если бы только она могла куда-то спрятаться, собраться с силами. Но времени уже не было, ее ждали в полиции. Тоби потянулась к зажиганию и уже готова была повернуть ключ, когда заметила краем глаза свет фар. Обернувшись, она увидела, что Сааб Джейн отъезжает от Ховарта. Когда Тоби развернула свой Мерседес, Сааб уже почти скрылся за поворотом. Паникуя, что потеряет его, она вильнула за угол. Задние фары Сааба снова появились в поле зрения. Тоби тут же сбросила газ, позволяя намеченной жертве оторваться, но не исчезнуть из вида. На следующем перекрестке Саб свернул налево. Через несколько секунд то же самое сделала и Тоби. Саб направлялся на запад, кружа по самым фишенебельным кварталам Уэлсли. За рулем сидела не Джейн, а какой-то мужчина. Тоби видела его силуэт в свете встречных фар. Полностью отдавшись погоне, Тоби почти не смотрела по сторонам. Железные ворота, высокие изгороди и огни многооконных домов пролетали мимо. Сааб прибавил скорость, его фары растворялись в ночи. С поперечной улицы вылез грузовик и встрял между Саабом и Тоби. Она раздраженно засигналила. Грузовик сбросил газ и принял вправо. Тоби пошла на обгон и, наконец, выскочила перед ним. Дорога была пуста. Проклиная все на свете... Она вглядывалась в темноту огоньки Сааба. Они блеснули далеко справа. Сааб свернул на частную дорогу и теперь мелькал среди плотно стоящих деревьев. Ударив по тормозам, Тоби метнулась на ту же дорогу и остановилась, чтобы немного успокоиться. Сердце молотом ухало в груди. Пара Сааба исчезли за деревьями, но теперь Тоби уже не боялся его потерять. Похоже, дорога была единственной в этих местах. У въезда висели почтовый ящик и красный флажок. Тоби вышла из машины и заглянула в ящик. Там лежали два конверта, коммунальные платежи. На обоих в обратном адресе значилась фамилия Траммель. Вернувшись в машину, она перевела дух. Оставив только габариты, Тоби выключила фары и медленно поехала вперед. Дорога петляла по лесу, спускаясь по невысокому холму. Тоби все время придерживал тормоз, позволяя машине осторожно и плавно входить в крутые повороты, которые были едва видны в тусклом свете габаритных огней. Дорога казалась бесконечной, и неизвестно, что ждало Тоби впереди. Она видела только мелькающие за густой зеленью огоньки. Все дальше в логово врага промелькнуло у нее в голове. Но отступать она не собиралась. Боль и ярость последних недель гнали ее вперед. Смерть Роби... Неизбежная смерть Элен. «Живите своей жизнью», — в насмешку сказала ей Валенберг. «Вот она, моя жизнь. Все, что от нее осталось». Заросли расступились. Дорога кончилась. Тоби свернула на обочину. Шины скользнули по сосновым иголкам. Она заглушила мотор. В темноте маячило здание. Верхние окна были освещены. В одном из них промелькнул женский силуэт. Затем снова кто-то, вероятно, Женщина нервно зашагал по комнате. Тоби узнала этот профиль. Джейн. Неужели она здесь живет? Тоби подняла глаза. Высокое здание заслоняло половину неба. Она насчитала четыре домохода. Ниже поблескивали окна третьего этажа. Может, Джейн гостит здесь? Или работает? В окне появился светловолосый мужчина, водитель СААБа. Он говорил с Джейн. Мужчина посмотрел на свои часы. Затем развел руками, мол, откуда мне знать. Джейн, казалось, разволновалась еще больше, а может даже разозлилась. Она пересекла комнату и подошла к телефону. Тоби выудил из своей медицинской сумки фонарик и вышла из машины. Саб стоял возле главного входа. Тоби хотелось узнать, кто его владелец, на кого работает Джейн. Она подошла к машине и посветила фонариком через окно. Внутри было чисто, ни единого клочка бумаги. Она дернула ручку пассажирской дверцы, не заперта. В бардачке нашлись документы на машину, выписанные на имя Ричарда Траммеля. Нажав на кнопку, она открыла крышку багажника и обошла машину. Наклонившись вперед, она посветила фонарем внутрь. Сзади послышался хруст веток и шуршание в подлеске, а потом низкое грозное рычание. Обернувшись, Тоби увидела летящего на нее добермана со сверкающими зубами. Пес наскочил с такой силой, что она растянулась и инстинктивно закрылась руками. Собачьи зубы вонзились в предплечье, прокусывая чуть ли не до кости. Тоби вскрикнула, отбиваясь, но доберман не отпускал. Вместо этого он принялся мотать головой, разрывая плоть. Ослепленная болью, она свободной рукой схватила пса за горло и попыталась немного придушить, но его зубы только глубже впивались в руку. Лишь когда она полоснула ногтями по его глазам, пёс взвыл и выпустил её. Тоби откатилась в сторону, вскочила и, зажимая кровоточащую руку, бросилась к своей машине. Доберман прыгнул снова. От удара в спину Тоби рухнула на колени. На этот раз ему удалось ухватить лишь рубашку. тань затрещала. Тоби с силой оттолкнула его и услышала, как пёс налетел на СААП. Однако через мгновение он снова поднялся и приготовился к новой атаке. «Лежать!» — раздался окрик. Тоби, шатаясь, поднялась на ноги, но до своей машины добраться так и не сумела. На этот раз человеческие руки схватили ее и бросили лицом на капот саба. Доберман заходился в диком и требовал, чтобы ему позволили завершить расправу. Тоби дергалась, пытаясь вырваться. Последнее, что она видела — луч фонарика, описавший дугу в темноте. Удар пришелся ей в висок. Она покачнулась и почувствовала, что падает, проваливается в черноту. Холодно. Очень холодно. Словно сквозь толщу ледяной воды Тоби всплывала к реальности. Поначалу она не чувствовала ни рук, ни ног, даже не могла понять, где они и вообще остались ли на своих местах. Дверь хлопнула, изрыгнув череду странных металлических отзвуков. Они показались Тоби колокольным звоном. Она застонала и перекатилась на бок. От пола веяло ледяным холодом. Свернувшись калачиком и дрожа, Тоби попыталась собраться с мыслями и вернуть чувствительность онемевшим конечностям. Вдобавок поврежденной рукой вгрызалась боль. Тоби открыла глаза и зажмурилась от нестерпимо яркого света. Рубашка была в крови. Вид крови окончательно привел ее в чувство. Она уставилась на разодранный набухший красным рукав. Доберман. Вместе с воспоминанием о его зубах вернулась и боль, да с такой силой, что Тоби едва снова не лишилась чувств. Она изо всех сил старалась не терять сознание. Перекатившись на спину, Тоби ударилась о ножку стола. Сверху что-то упало и закачалось над головой. Она подняла глаза и увидела голую руку, свисавшую со стола. Кончики пальцев болтались прямо перед ее носом. Ахнув, она перекатилась назад и с трудом поднялась на колени. Головокружение длилось лишь несколько секунд, затем ужасающая картина обрела четкость. На столе лежало тело, укрытое клеенкой. Из-под нее торчала только рука. истине бледная в свете флуоресцентных ламп. Тоби поднялась на ноги. Голова все еще кружилась, пришлось ухватиться за край стола, чтобы не упасть. В помещении обнаружился еще один стол, на котором тоже что-то лежало под клеенкой. Кондиционер гнал поток холодного воздуха. Медленно оглядывая обстановку, стены без окон, тяжелую стальную дверь, Тоби начала понимать, где находится. Собственно, достаточно было одного только запаха – покойницкая, холодильник для хранения трупов. Она снова поглядела на висящую руку, подошла к столу и откинула край клеенки. Это был пожилой человек, его темно-каштановые волосы серебрились у корней, плохо окрасили. Неплотно сомкнутые веки трупа приоткрывали остекленевшие голубые глаза. Отодвинув клеенку чуть дальше, Тоби увидела обнаженное тело без всяких видимых повреждений. Синяки были только на сгибе локтя, наверняка от внутривенного укола. Между его лодыжками торчала картонная папка, на обложке которой значилось имя «Джеймс Джей Бигелоу. Тоби открыла ее и прочла записи, относившиеся последней последней его жизни. Первый из них датировалась 1 ноября. Пациент проявил неловкость за завтраком, наливал молоко в тарелку вместо чашки. Когда его спросили, нужна ли помощь, он ответил с конфуженной и недоуменной миной. Переправлен в клинику для дальнейших наблюдений. При осмотре незначительный тремор, мышечковые исследования положительные, других локализующих признаков нет. Начата подготовка к необратимой транспозиции. Подписи не было. Тобби селилась понять прочитанное, но из-за головной боли каждое слово давалось трудом. Что значит последнее предложение? Подготовка к необратимой транспозиции. Она перескочила через несколько записей к 3 ноября. Пациент не способен ходить без посторонней помощи. Результаты ЭЭГ не специфичны. Тремор усилился. мужичковые симптомы более выражены. Сканирование показало увеличение гипофиза. Острых изменений не обнаружено. 4 ноября. Абсолютная потеря пространственной ориентировки. Миоклонус на резкий раздражитель. Можечковые функции продолжают ухудшаться. Все анализы в норме. И, наконец, последняя запись. 7 ноября. Пациент фиксирован в четырех точках. Недержание кишечника и мочевого пузыря. Круглосуточное внутривенное введение жидкости и седативного, «Терминальная стадия. Показано вскрытие». Тоби положила папку на голые бедра покойного. Несколько минут она разглядывала тело со странной холодной отчужденностью, отмечая серебристые волоски на груди, морщины на животе, свернувшийся в гнезде кудрявых волос, увядший пенис. Интересно, осознавал ли этот человек, на что идет? Задумывался ли, что попытка жить вечно может стоить слишком дорого? «Старость питается юностью». Покачнувшись, Тоби оперлась на стол. От пульсирующей головной боли потемнело в глазах. На то, чтобы вновь обрести четкость изображения, ей потребовалось несколько секунд. Когда картина прояснилась, Тоби перевела взгляд на соседний стол. Оставив первое тело, она перешла к другому покойнику, все еще скрытому под клеенкой, и откинула ее. Несмотря на предварительный настрой, Тоби не ожидала, что картина окажется настолько чудовищной. На столе лежало вспоротое мужское тело. Грудную клетку и живот разрезали по центру так, что были видны сваленные груды внутренние органы. После извлечения органов тот, кто проводил вскрытие, не стал возвращать их на прежнее место. Приступ тошноты заставил ее отшатнуться. Тяжелый запах свидетельствовал о том, что этот труп оказался здесь гораздо раньше другого. Тоби заставила себя подойти поближе и взглянуть на ярлык с личными данными. Черным маркером на нем было вывезено имя. Филипп Дор. Ни медицинской карты, никаких других документальных свидетельств об истории болезни не было. Усилием воли Тоби взглянула ему в лицо. Это был еще один пожилой человек. Брови его подернулись сединой. Лицо застыло странной резиновой маской. Тоби заметила, что кожа у него за ухом разрезана. Она провела по его волосам, осторожно сдвинув скальп вперед. Верхушка черепа отвалилась и с грохотом запрыгала по полу. Тоби вскрикнула и отскочила. Череп покойного походил на пустую плошку. Внутри ничего не было. Мозг удалили.